Киреев сошел с ума и отбил ее у большого человека, генерала или министра. И Руфина ушла из пятикомнатной квартиры в трапезную. Ушла на чистую любовь. Первый год они не вылезали из постели, и было все равно, где эта постель — в подвале или во дворце. А потом началась жизнь, и Руфина увидела разницу. Где стоит постель и обеденный стол, и что на столе. Киреев подрабатывал на танцплощадках и на свадьбах. Со свадеб приносил Руфине вкусненького, денежки в конверте и чувство вины, которое не проходило. Роли распределились чётко: Руфина недовольна, Киреев виноват. Может быть, именно по свою вину проваливался Киреев, когда стоял с отсутствующим лицом, глядя в никуда. Артамонова всё знала, но это знание не меняло дела. Всё равно каждый вздох Киреев и каждый выдох Киреев и болит под ложечкой, потому что там, в этой точке душа. Артамонова не могла не думать, не говорить ни о чём другом и в конце концов стала неинтересным собеседником. Невозможно общаться с человеком одной темы. Это общение похоже на заевшую на пластинке иглу. Усманова, ставшая близкой подругой, угорала от Киреева. От того, как он молчит, как курит, как чистит картошку. Какая у него неглаженная рубашка, из чего следует, какая руфина шкура и какой Киреев несчастный. Однажды подруги прошли пешком по бульварному кольцу до улицы Горького, остановились возле подземного перехода. Апрельское солнце пекло прямо в лицо, но это не солнце, это Киреев. Усманова добросовестно внимала подруге, а потом заметила: "Ты слишком много говоришь о себе". Чем меньше о тебе знают, тем лучше для тебя. Почему? Искренне удивилась Артамонова. Есть понятие поговорить по душам. Человек выворачивает душу, как карман, выкидывает что лишнее, наводит порядок и можно жить дальше. У них в доме, в соседнем подъезде, проживал дипломат. Он всю жизнь был набит тайнами и секретами от макушки до белого воротничка. И под старость лет сошёл с ума. заперся на даче и ни с кем не разговаривал. Боялся выболтать секрет. Если не общаться, сойдешь с ума. Жизнь — это общение, а общение — это искренность. Усманова, тайно верующая в Аллаха, считала иначе. Жизнь — это своего рода игра, как в карты. Игрок держит свои карты у лица, чтобы не подглядывали, а иначе проиграешь. А Артамонова весь свой расклад на стол. «Видишь?» – Усманова подняла с олба челку. Артамонова ничего не видела. Лоб Усмановой был девически чист, и вообще она походила на прихорошенькую японку с календарей. «Ничего не вижу», – сказала Артамонова. «Рога!» – Артамонова пригляделась. Форма лба была выпуклой по бокам. «Пока не скажу – не заметишь, а скажу – сразу видно». Усманова сбросила чёлку на лоб. Артамонова внутренне согласилась. Усманова стояла прежней, при хорошенькой японке, строгительной, как сувенирная кукла. Но рога на лбу вошли в сознание. Кукла, но с рогами. "Поняла?" уточнила Усманова. "Про рога? Про Киреева. Если не можешь терпеть, скажи ему одному и успокойся". Сказать, не сказать. Артамонова размышляла весь апрель и май. «Сказать, а если ему это не понадобится? Он отшутится, типа, напрасно ваше совершенство, их вовсе не достоин я».